то чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном. Граф. Графиня со следами когда-то бывшей красоты. Сосед барон, литератор-либерал, обедневший дворянин, музыкант, иностранец, тупоумный лакей, няни-гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой, спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков. Высь поднебесная, да, непроглядная, необъятная, непонятная, одним словом, природа. Белокурые друзья и рыжие враги. Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам, не так полезны для героя его наставления, как смерть. Тетка в Тамбове. Доктор, с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис, часто имеет палку с наболдашником и лысину. А где доктор там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за раненым на дуэли и неизбежный совет? Ехать на воды. Слуга, служивший еще старым господам, Готовый за господ лезть куда угодно, хоть в огонь. Остряк замечательный. Собака, не умеющая только говорить. Попка и соловей. Подмосковная дача и заложенные имения на юге. Электричество, в большинстве случаев, Ни к селу, ни к городу приплетаемое. Портфели из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфели и устрицы. Нечаянное подслушивание как причина великих открытий. Бесчисленное множество междометий и попыток употребить, кстати, техническое словцо. Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства. Очень часто отсутствие конца. Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце. Конец.